анализируя факты преступной деятельности королевы Англии Елизаветы II против человечества закономерно возникает вопрос: будут ли судить королеву Англии? Думаю, что пока нет. Пока ещё в мире не сформировались силы, способные покарать эту преступную семейку из династии Винздоров и международных преступников из структур комитета 300. Но процесс формирования таких сил уже идёт по всему миру. В связи с чем нет сомнения, что потомков Елизаветы II возможно не только будут судить, но и могут казнить за злодеяния против человечества, которые эта проклятая страна, преступная королевская династия, аристократия и элита Англии совершили против стран мира, России и особенно против арабо-мусульманских народов и Китая. Разве могут простые и неинформированные люди, ежечасно оболваниваемые средством массовой информации под контрольными структурами Комитета 300, которые возглавляет сама Елизавета II, подумать об этой старой женщине с лицом простолюдинки и налетом вырождающейся династии что-то плохое? А ведь эта женщина руководит самой преступной организацией на земле комитетом 300, который хочет уничтожить 3-4 миллиарда человек на земле, так называемых лишних едоков. Эта женщина, по свидетельству разоблачений высокопоставленного сотрудника английских спецслужб Колмана, не только руководит всей наркоторговлей в мире через комитет она через наркоторговлю уничтожает сотни миллионов людей на земном шаре, она предала свой народ и уничтожает английскую нацию, она за деньги продалась международной еврейской олигархии, она не возвращает драгоценности семьи последнего русского царя Николая II в своего родственника, совершая еще одно из своих многочисленных преступлений. Никто из власть придержащих в России до сих пор не задал вопросов английскому правительству и королеве, каким образом яйца Фаберже из царских ящиков Николая II, хранившиеся в подвале летней резиденции английской королевской семьи Бельмараль, вдруг оказались на аукционе Sotheby's. Или почему во время тронных выходов на голове королевы Елизаветы II красуется диадема, да инвариа 1917 года украшавшая голову российской императрицы Александры Фёдоровны? Всемирная история уже неоднократно доказывала человечеству, что мировые элиты это, как правило, глубоко аморальные Безпринципные, алчные, подлые и продажные люди, которых народ разных стран время от времени масштабно вырезают и казнят, но они вновь возрождаются и опять их карают. И так этот процесс идёт по кругу истории, с неизбежным процессом дегенерации человеческой элиты при тотальном лицемерии лжи. Нельзя сказать, что все британцы не понимают, что происходит в их стране. Так известный британский певец Корзе Зи в своей песне сравнил королеву Елизавету II с Адамом Хусейном и обвинил королевскую семью в убийстве принцессы Дианы. О том, что к ее убийству причастна МИ-6, косвенно подтверждает Томлинсон, бывший сотрудник МИ-6. Страх перед исламизацией Великобритании ввергает ее выродившуюся и преступную аристократию в ужас. Намечавшийся развод принцессы Дианы с принцем Чарльзом и ее предстоящий брак с Доди Альфаедом, сыном арабского мультимиллионера, с последующим ее переходом в мусульманство, потряс бы основы этой подлой страны. Иудеи четко выполняют планы, начертанные Всемирным совещанием раввинов в 1952 году в Будапеште по лекалам Ротшильдов об уничтожении белой расы путем смешанных браков. Для этой цели они через продажных депутатов провели антинациональные законы и открыли двери стран для иммиграции в них народов других рас и цвета кожи. Этнические меньшинства Лондона уже превысили 40% населения британской столицы, а по подсчётам социологов, белые станут меньшинством в Лондоне к 2010 году. Вывод учёных по этому вопросу комментирует газета London Observer. Впервые в истории преобладающее национальное большинство становится меньшинством добровольно, а не в результате войны, голода или эпидемий. За послевоенный период после 1950 года слишком много тайн мировых заговорщиков и королевской семьи Великобритании просочились на обозрение изумлённому и шокированному человечеству. Поэтому комитет 300 срочно ускорил разработку целевых программ по внедрению систем тотального контроля за населением и внедрению их в первую очередь в развитых странах. Особое внимание, конечно, своему логову Англии, в которое этой работой занято около 1 млн человек, собирающих сведения личных данных о населении любого характера от финансовой информации до информации личного интимного характера. Англия занимает сегодня лидирующее место в мире по слежке за населением с помощью полутора 2 миллионов скрытых видеокамер, что превышает в 4 раза количество камер на одного жителя любой страны. Около 2000 слов в неделю собирается и заносится в базу данных о жизни каждого взрослого человека в Англии. Такая система без труда соберёт компрометирующие данные на любого человека, а также систематизирует наиболее присущие человеку недостатки или отклонения от предписанных кем-то норм поведения, которые всегда можно путём принятия соответствующего закона сделать уголовно наказуемыми. Раскрытие же тайного участия британской королевской семьи и её руководства мировой торговли заставило комитет 300 срочно распространить через свои структуры задание своей агентуре о принятии через продажных депутатов ведущих стран мира законов о легализации продажи наркотиков, что сделает неподсудной как королевскую семью, так и мировых заговорщиков. Для начала в Англии легализовали марихуану, на очереди другие наркотики. Недавно разразился скандал: выяснилось, что младший сын наследного принца Чарльза, Гари, периодически потягивал марихуану и даже лечился в реабилитационном центре. Подобки Россия также усиленно лоббируют вопрос легализации наркотиков в нашей стране, пока лёгких Как считает директор НИИ наркологии, член корреспондент РАН Николай Ванец, деление наркотиков на лёгкие и тяжёлые принципиально неверно. А для молодых людей травка это просто ворота в тяжёлую наркоманию. Поэтому любое двуногое животное, независимо от занимаемого положения, а также приёмы в демагогии, ратующие за легализацию наркотиков, должно знать, что не имеет права на жизнь. И любой, кто уничтожит такую двуногую тварь, будет героем России. Ибо эти твари работают на преступный комитет 300, на врагов человечества, а значит, против нашего народа. Англия сегодня, как и Израиль, стала прибежищем для воров, аферистов, террористов и разного рода преступников, если они являются врагами России. Лондонский магистральный суд на Бойстрит отказал России в экстрадиции террориста и уголовника горского еврея из Чечни Ахмеда Закаева с поддвижника другого международного террориста Масхадова. К этому способствовали и свидетельские показания экс-депутата Госдумы Юрия Рыбакова и экс-секретаря Совета безопасности России Ивана Рыбкина и правозащитника преступников Сергея Ковалёва а выживший уже из ума английский старикашка Джад, постоянно лгавший на заседаниях о всяких там паси и обсе в Страсбурге и о событиях в Чечне, заявил после заседания суда, что освобождение Закаева большой праздник для тех, кому дорог чеченский народ. Та же Англия приютила и дала убежище давнему аферисту-вору Закашчику ряда убийств в России и, возможно, в Италии. Борису Абрамовичу Березовскому. А обласкала другого афериста Абрамовича и стала прибежищем ещё для многих тысяч еврейских и полурусских воров и кознакрадов из России и стран СНГ, наивно полагая, что это ей никак не аукнется. Да при сегодняшней власти не аукнется, но за днём сегодняшним неизбежно наступает день завтрашний. Тогда уж Россия отыграется по полной программе за все 400 лет тайной войны против нашего народа. Как внутри Англии, так и на мировом пространстве, не забыв слёзы и горя не только русского народа, но и арабо-мусульманских народов, не забыв при этом ни унижений Ирландии, которые надо дать объединиться, ни Фолклендских островов, которые следует вернуть Аргентине, ни геноцида против народов Индии, Китая и Африки. Грядущая судьба Англии вдохновляет всех униженных и ограбленных этой подлой страной. Когда разразится грядущий мировой финансово-промышленный кризис, а у Англии в ближайшие 10-15 лет кончатся запасы нефти в Северном море, когда исламский мир стряснет эту злодейку изнутри, мир поквитается с Англией так жестоко, как никогда не снилось ей самым страшным плачам. При этом долгожданное возмездие не остановить никаким сионамасонским ложам, никаким структурам Комитета 300, ибо не все в этом мире оценивается деньгами и не все продается, тем более что божественную кару пока не удавалось остановить та же самому дьяволу.